Фермерам это невыгодно, но хозяин выбирает для заключения сделок весну, когда фермерам приходится особенно туго. В общем, хозяин этой фабрички умеет делать деньги. На счет умения делать деньги Робертс выразился не с возмущением, а с одобрением. Но его хозяину все-таки живется нелегко. Его мучают местные банки. Будущее неизвестно. Наверное, банки его съедят. Этим всегда кончается в Америке.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 у них было восемнадцать породистых коров и свой автомобиль. Все шло так хорошо, что лучшего они не желали. И вот в феврале тридцать ч е т в е р т г о года произошло несчастье. Жена упала с лестницы и получила сложный перелом позвоночника. Начались операции, лечение, и за полтора года все, что у них было, ушло на докторов. В конце концов это больше походило на налет бандитов, чем на ч е л о в е к о л ю б и в у ю медицинскую помощь.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 р о б е р т с а ограбили доктора, но вместо того, чтобы подумать, справедливо это или несправедливо, он успокаивает себя мыслью, что ему не повезло, и надеждой, что через год ему снова повезет. Иногда даже записка самоубийцы содержит в себе лишь одну эту примитивную мысль: мне не повезло в жизни. Роберт с не жаловался. Между тем за один год он потерял все: жена стала навсегда к а л е к о й хозяйство и деньги расхватали медицинские работники. Сам он стоит у дороги и просится в чужую машину. Единственное, что у него еще осталось, это поднятый к верху большой палец правой руки. В Фениксе он будет получать 18 долларов в неделю, а жить на шесть-семь. Остальные будет тратить на лечение жены. Бедняжка хочет все-таки работать, она думает преподавать дома латинский язык. Но кто в Оклахоме захочет брать домашние уроки латинского языка? Это маловероятно.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 Может быть, звук этой никогда не слышанной им речи вызовет в нем интерес к своим собеседникам. Однако он ни о чем не спросил нас, не поинтересовался узнать, кто мы такие, куда едем, на каком языке разговариваем.